Глава 25 Алита не глядела по сторонам и остановилась лишь тогда, когда уперлась в прозрачную стену, вернее, в застекленную стену, ту самую, за которой находился балкон из ее сна. Или не сна. Дверца открылась без труда. Сегодняшнее море ничем не напоминало то, ночное, всецело отданное во власть первозданной стихии. Но если погода поутихла, то на душе у Али шторм только еще сильнее разыгрался. «Я ведь всего лишь хочу узнать правду о сестре и разыскать убийцу», шептала она до боли в пальцах, сжимая деревянные перила. «После я уеду. Обязательно уеду отсюда. Что им всем от меня нужно? Пожалуйста, позвольте мне исполнить то, ради чего я сюда приехала», попросила у невидимых покровителей всех живущих в мире Алита. Но бездонное синее небо над головой оставалось глухим к ее мольбам. едва ли эти слова долетали до тех, кому предназначались. «Пожалуйста, дайте мне достаточно сил и терпения, чтобы добиться задуманного. И пусть мое решение не поколеблет, а разум не затмит никакой... никакое...» Услышав за спиной шаги, Али обернулась. Возле приоткрытой дверцы балкона стоял Мариана Солер, управляющий Ристонов и отец Джайны. Он кивнул девушке, и она поклонилась в ответ, после чего, украдкой смахнув злые слезы, покинула балкон. «Все в порядке?» – поинтересовался управляющий. «Я вас не побеспокоил. Кажется, вам хотелось побыть одной». «Ничего страшного». Али попыталась улыбнуться, но губы дрожали, не желая складываться в улыбку. «Я жду Альда Ристона». Нам нужно ехать в город. Я бы дошла пешком, но немного боюсь заблудиться. «Зачем же пешком?» — удивился собеседник. «То больше подходит для неспешной прогулки. А вам, как я понимаю, нужно туда по делу». «Так и есть». «А верхом вы не ездите?» Я бы мог попросить конюха подобрать вам отличную спокойную лошадку, если Аль Тристон не будет против, конечно. К сожалению, нет, — со вздохом призналась Али. В академии верховой езде не обучали. Считалось, что эту науку девушки из благородных семей должны осваивать на дому. Но у них с Роной денег не хватило бы и на вьючного ослика. Что уж там говорить о покупке лошади. Вот как? Да-да, я вспомнил. Это первое, чему пожелала научиться ваша сестра, едва переступив порог особняка. Доктор Глоу, помнится, возражал, да и хозяин тоже. Они говорили, что в ее положении нежелательно садиться на лошадь. Да еще впервые в жизни, потому что... Вероятно, что-то в ее лице изменилось, потому что Мариана Солер замолчал и пытливо взглянул на собеседницу, которая уставилась на него так, словно видела впервые. Мне не следовало рассказывать, растерянно спросил он. Постойте, постойте. Вы сказали, что сразу после того, как моя сестра появилась в доме, Она захотела учиться верховой езде, но врач и Альт Ристон пытались ей запретить, поскольку. Но ведь они поженились только в Бронстейне, не в столице. Так значит, Рона ждала ребенка еще до свадьбы? Простите, если шокировал, но я думал, что вы знаете, пробормотал мужчина, на шаг отступая и пряча глаза. Когда он, еще раз, извинившись, ушел. Али не стала его задерживать. Ей хотелось как следует обдумать услышанное, но мысли путались и разбегались, точно за затеяли игру в чехарду. Снова вспомнился тот прощальный визит старшей сестры в академию, где тогда еще обучалась младшая. О ребенке не было сказано ни единого слова, ни тогда в их последнюю встречу, ни в письмах из Бронстейна, Может быть, Рона просто стыдилась до брачной беременности? Однако ее ведь не постигла печальная участь одной из тех бедняжек, брошенных в деликатном положении девушек, опозоренных и всеми презираемых. Нет, сестра вышла замуж за богатого и уважаемого человека, еще и мага. Поселилась в роскошном особняке и на несколько месяцев стала в нем полновластной хозяйкой. Уж тогда-то могла бы и рассказать, порадовать младшую сестру вестью о будущем племяннике или племяннице. Но, возможно, старшая сестра просто хотела подождать с такой новостью до рождения младенца. Ведь каждому известно, что уроды крайне опасный процесс, ежегодно становящийся причиной множества смертей. Или же Алита закусила губу и стиснула руки. Боясь мысленно произнести до конца вертевшуюся в голове фразу Или Рона ей не доверяла. Она услышала, как кто-то приблизился к ней, но не сразу подняла глаза, чувствуя себя опустошенной, как выжженная солнцем пустыня. Тяжесть потери снова навалилась подобно могильной плите. Сестра умерла. а вместе с ней ребенок, у которого даже имени еще не появилось. Неизвестно, был ли тот мальчиком или девочкой, но Али полюбила бы этого невинного малыша в любом случае. И все равно, на кого бы он родился похожим, на Рону или на безнравственного типа Килиана Ристона. «Вот ты где!» – произнес безнравственный тип. А я тебя повсюду ищу. Что-то случилось? Случилось слишком давно, чтобы что-то изменить, ответила она. Ну так что, мы едем? Карета готова. А насчет платья? Когда у тебя день рождения? Через три недели, а что? Считай, что наряд для свадьбы будет преподнесенным заранее подарком. — Не нужны мне ваши подарки? — Тогда ты попросту не пойдешь на свадьбу, потому что тебе нечего на нее надеть. И с кем же мне тогда идти? Хм, может быть, с Джайной? — О, высшие силы! — вздохнула Алита. — Хорошо, я приму от вас платье. но выберу его сама. Надеюсь, покупка не займет много времени. Впервые вижу женщину, которой не хочется задержаться в лавке, полной шелка, кружев и лент. Вот и поглядите. Каретеристан изучал свежую прессу, доставленную в особняк рано утром, и Али тоже не удержалась от желания заглянуть в газетный лист. Новости из столицы, как обычно, не содержали ничего особенного. Очередной принятый закон, который сочинили исключительно для того, чтобы содрать с населения побольше налогов. Пышный бал в королевском дворце, устроенный в честь юбилея чьего-то там дядюшки. Алита рассеянно перевернула страницу и на мгновение застыла, наткнувшись взглядом на некролог. Примечание. Некролог это посвященная умершему статья с характеристикой его жизни и деятельности. Сидящий напротив Килиан перегнулся через газету и тоже заглянул в нее, интересуясь, чем именно вызвана такая реакция спутницы. Ты знала этого человека? Да. Язык, казалось, стал неповоротливым. и не слушался. Мы работали в одной конторе. Хороший был маг? Нет. Нет, повторила она твердо. Игберт Фрим не был ни хорошим магом, ни хорошим человеком. Должно быть, что-то в ее голосе сказала собеседнику больше, чем ей хотелось, потому что он больше ни о чем не спрашивал. Семейный врач Ристонов не выглядел довольным неожиданным визитом, но стоило ему узнать причину, как его настрой тут же изменился к лучшему. Уступив Килиану право сдать кровь первым, Али осталась дожидаться в чистенькой приемной с картинами на стенах, те изображали умиротворяющие пейзажи, очевидно для того, чтобы снижать нервозность больных. Когда Килиан Ристон вышел, Алита перешагнула порог врачебного кабинета и тщательно прикрыла за собой дверь, чтобы до града правителя не долетело ни слова. Думается мне, я понял вашу затею, хмыкнул доктор Глоу. Можете не беспокоиться. Крови Альда Ристона вполне хватит и для необходимого исследования, и для других опытов. Теперь ваша очередь. Али послушно завернула рука в платье, позволила медику повязать на руку тугой жгут и сжала кулак, после чего отвела взгляд, не желая смотреть, как кровь перетекает из ее тела в тонкую стеклянную пробирку. Неприятная процедура заняла на редкость мало времени и оказалась почти безболезненной. Доктор Гло узнал свое дело. «Теперь вам придется только подождать». «Долго?» – спросила Алита. «Я постараюсь не затягивать», – ответил врач. «Не волнуйтесь, все останется между нами. У вас есть еще вопросы?» «Да, это касается Карин. Вчера я совсем упустила из виду и не спросила, удалось ли вам установить точное время ее убийства?» «К сожалению, нет». Видите ли, будь она найдена в другом месте, но тело обнаружили в шахте, где значительно холоднее, чем за ее пределами. Поэтому естественные процессы, описанные специалистами в области судебной медицины, несколько замедлились, понимаете? То есть наверняка определить нельзя. Увы, лишь примерно. Поздно вечером или ночью. Вот все, что я могу сказать. Но если она пришла в шахту еще до дождя, выходит, Карин провела там несколько часов до того, как ее убили, рассуждала вслух Али. Странно. Сегодня с самого утра ко мне заглядывал Аль-Ликут. Спрашивал, когда они смогут забрать и похоронить дочь. Я думаю, Альтнодер разрешит сделать это как можно скорее. Благодарю, доктор Глоу. Не смею больше вас задерживать, произнесла она, поднимаясь и поправляя одежду. До свидания. Следующим пунктом в списке дел на сегодня у Килиана значился поход в лавку готового платья. И Ристон даже слышать не пожелал о том, чтобы отложить запланированное. Едва войдя в дверь с яркой вывеской, Алита почувствовала себя серенькой птичкой, случайно залетевшей в царство калибри. Захотелось сбежать еще до того, как ее заметили, Но к ней уже направлялась хозяйка, со всех сторон увешанного пестрыми нарядами места. Светловолосая женщина средних лет, облаченная в чересчур яркое платье из желтого атласа. — Аль какая честь для нас! — проворковала она высоким голосом. — Вижу, вы привели свою. — Кем бы она ни являлась и не приходилось, вам ее следует приодеть. — Нам требуется платье, в котором можно пойти на свадьбу, — известил собеседницу градоправитель. — Разумеется, разумеется. Прошу вас пройти вон в ту комнату. Там вам нальют горячего чая с черничным пирогом и предложат уютное кресло. А вы, милочка... «Ступайте за мной!» Оглянувшись на Килиана, который свернул в другую сторону, Али вынуждена была последовать в комнату, отведенную для примерок нарядов. Там находилось несколько зеркал, позволяющих рассматривать себя со всех сторон, а также табурет, куда уселась владелица лавки, оценивающая, оглядывая новоприбывшую. Затем, повинуясь негромкому, но властному оклику, прибежали две девушки, похожие друг на друга не только одинаковой одеждой, но также лицами и прическами. «Разденьте ее до нижнего белья», — повелела хозяйка. Приказ выполнили в точности, причем с такой быстротой, что Алита даже сказать ничего не успела. «Так-так...» — прищелкнула языком женщина, поднимаясь с табуретки. — Грудь маловата, так что платье с глубоким декольте смотреться не будет. Но можно прибегнуть к некоторым ухищрениям. — Впрочем, талия хороша. Смотрите на меня, а не на пол, милочка. И прекратите уже стыдливо обнимать себя за плечи. — Что я, торчащих костей не видела? — Итак, скажите мне. известно ли вам каково главное женское оружие самое сильное «Э -э, сковородка предположила али нет милочка обольщение женщина если она настоящая женщина всегда очаровывает завораживает прельщает, А кого вы можете обольстить в той тряпке, которую по недоразумению считаете одеждой? Ну уж нет. Не будь я Кристель Алари? В таком виде я вас отсюда не выпущу.